Семьсотая. Ноябрь четырнадцатая. Да-да, очень важно и очень показательно, если во сне своеволие и неуемность астрала побеждаются принятием достойного решения. Это значит, что победа над ним близится к тому, чтобы стать окончательной. Нежитые свойства, запрятавшись в глубинах сознания и не имея возможности проявить себя в бодрствующем состоянии, пытаются сделать это во сне. Но если во сне побеждает воля, значит обуздание астральной оболочки близится к завершению. После очередного неистовства темные пытались нанести вред во время сна. Следует запомнить, что неистовство и разнозданность тьмы, достигнув апогеи, идут на снижение. В этом выявляются ее картонные свойства. Помните, тьма как бы картонный. И когда свет, горящий внутри, выдерживает такой неистовый натиск и остается непоколебимым, тьма вынуждена отступить. Главное, надо выдержать и не дать ей возможности злобно торжествовать. Нелегки такие столкновения с тьмою. Много сил уходит на эту борьбу, но тем славнее победа. Так закаляется дух на узкой тропе света, ведущей в жизнь.